Глава 7. Не следует доискиваться причины, производящей злую волю. Итак, пусть никто не ищет причины, производящей злую волю, каузом-эффициентом, так как она не производящая, а изводящая, уничтожающая, non-efficience, set дефициенс. Потому что и злая воля не есть в исполнении эффекцию, но убывание – дефекцию, ибо уклониться, убыть – дефицеры, от обладающего высочайшим бытием к имеющему бытие в меньшей степени, и означает начать иметь злую волю. Затем желать найти причину этих уклонений, причину, как я сказал, не производящую, а уничтожающую, было бы то же самое, как если бы кто-либо захотел видеть мрак или слышать безмолвие. То и другое нам известно, но известно не в проявлении, а в отсутствии проявления. Итак, пусть никто не спрашивает у меня о том, о чем я знаю, что я этого не знаю. Разве только с целью научиться у меня незнанию того, о чем следует знать, что это знать невозможно ибо то, что познается не в проявлении, а по отсутствию проявления, то, если так можно выразиться, познается некоторым образом через незнание, чтобы сознательно не зналось. Ибо когда взоры телесного ока пробегают по телесным образам, то видят мрак только там, где перестает что-либо видеть. Также точное ощущение безмолвия составляет принадлежность слуха, хотя и чувствуется не иначе, как отсутствием слуха. Равным образом и духовные проявления, хотя наш шум мысленный созерцает, но где их нет, там мы учимся через незнание, ибо кто усмотрит погрешности свои? Псалом 18, стих 13. Глава 8 о превратной любви, по которой воля от неизменяемого блага отступает к благу изменяемому. Что я твердо знаю, так это то, что божественная природа никогда, нигде и ни в каком отношении не может иметь убыли, а то, что создано из ничего, может убывать. Однако, коль скоро последнее в большей мере обладает бытием и делает добро, ибо только в этом случае оно делает нечто, то имеет производящие причины, а коль скоро оно уклоняется и потому делает зло, ибо что в таком случае оно делает, кроме суетного, то имеет причины уничтожающие. Знаю также, что в том, в ком бывает злая воля, в том бывает то, чего не было бы, если бы он того не пожелал, а потому и справедливому наказанию подвергаются не необходимые, а произвольные уклонения. Ибо уклонение уклонение не ко злу, но злые уклонения, то есть не к злым природам, а злые потому, что происходит вопреки порядку природ от высочайшего бытия к низшему. Корыстолюбие, например, порог не золота, а человека, имеющего превратную любовь к золоту, оставившего правду, которую он должен ценить несравненно выше золота. Также точно не невоздержание есть порог некрасивых и привлекательных тел, а души, которая имеет превратную любовь к телесным наслаждениям, презрев воздержание, через которое мы духовно соединяемся с тем, что, оставаясь неизменным, более прекрасно и привлекательно. И тщеславии есть порог не человеческой похвалы, а души, которая имеет превратную любовь к похвалам со стороны людей, пренебрегая свидетельствами своей совести. Равным образом и гордость есть порог не дающего власть и не самой власти, а души, которая имеет превратную любовь к своей власти, презрев более справедливую власть сильнейшего. Поэтому, кто имеет превратную любовь к благу какой-либо природы, тот хотя бы и достиг его, и сам делается злым при обладании благом, и становится несчастным, как лишившийся блага лучшего. Глава 9. Святые ангелы, имея Творца природы, имеют ли в нем же и виновника доброй воли через обильное влияние в них любви Духом Святым? Итак, если нет никакой производящей или, если можно так выразиться, бытийной эссенциалис причины злой воли, потому что от нее самой начинается зло изменяемых духов, умоляющее или извращающее благо их природы, а эту волю производит только уклонение, по которому оставляется Бог, но причина для которого не оказывается вовсе. То если бы мы сказали, что таким же образом нет причины, производящей добрую волю, следовало бы опасаться, что могут подумать, будто добрая воля добрых ангелов не создана, а совечно Богу. Но если они сами созданы, то каким образом можно назвать ее несозданной? Затем, если она создана, то создана ли она вместе с ними, или они сперва были без нее? Но если вместе с ними, то несомненно, что она создана тем, кем и сами они, и как только были созданы, то к тому, кем созданы, привязались любовью, с которой созданы. Те же другие потому отделились от их сообщества, что эти прибыли в той же доброй воле, а те, отступив от нее, изменились именно вследствие злой воли, уклонившись этим самым от доброй, от которой, конечно, не уклонились бы, если бы не захотели. Если же добрые ангелы были прежде без доброй воли и сами создали ее в себе без божественного содействия, то это значило бы, что сами они сделали себя лучшими, чем их создал Бог. Да не будет, ибо какими они были без доброй воли, если не злыми? Или если они не были злыми по причине того, что не было в них злой воли, потому что они не могли отступить от той, которую еще не начали иметь, то во всяком случае они еще не были такими столь добрыми, какими начали быть, когда стали иметь добрую волю. Или если они не могли сделать себя самих лучшими, чем создал их тот, лучше которого никто не может что-либо сделать, то, конечно, только при содействующей помощи Творца они могли иметь и добрую волю, чтобы быть через нее лучшими и так как их добрая воля сделала то, что они стали обращаться не к себе самим, имеющим в меньшей мере бытие, а к тому, кто обладает высочайшим бытием, и, привязываясь к нему, стали получать в большей мере бытие и через причастность ему жить мудро и блаженно. То, что другое обнаруживается из этого, как не то, что всякая добрая воля была бы недостаточной, оставаясь при одном только желании, если бы тот, кто, создав из ничего добрую природу, способную к восприятию его, не сделал ее через восполнение собою, лучшей, предварительно возбудив в ней к себе горячее стремление. Следует рассмотреть и следующее. Если добрые ангелы сами создали в себе добрую волю, то создали ли ее какой-либо волей или и безо всякой воли? Если без воли, то вовсе ее не создали, а если какой-либо волей, то злой или доброй? Если злой, то как злая воля могла произвести волю добрую? Если доброй, то они уже имели ее. А кто создал эту последнюю, если не тот, кто сотворил их с доброй волей, то есть с чистой любовью, которой они могли бы влечься к нему, создал, творя их природу и даруя им вместе с тем благодать. Таким образом следует верить, что святые ангелы никогда не были без доброй воли, то есть без любви Божией. А те, которые, будучи созданы добрыми, стали злыми по собственной воле, которую добрая природа создала только после произвольного отступления от добра, так что причиной зла было не добро, а отступление от добра. Те или получили благодать божественной любви в меньшей мере, чем устоявшие в ней, или же если те и другие были сотворены одинаково добрыми, когда по злой воле пали, устоявшие вследствие большого вспомоществования — достигли той полноты блаженства, из которой никогда не могут не спасть, как мы об этом говорили еще в предыдущей книге. Таким образом, с должной хвалой Творцу следует сознаться, что не в применении к одним только святым людям, но и о святых ангелах можно сказать, что любовь Божия разлита в них Духом Святым, данным им. Послание к римлянам, глава 5, стих 5 и что не только для людей, но первоначально и по преимуществу для ангелов было благом то, о чем написано, «А мне благо — приближаться к Богу» — Псалом 72, стих 28. Для кого это благо является общим, те имеют святое сообщество и с тем, кому прилепляются, и между собой, и составляют один град Бога, служащий и живой ему жертвой, и живым ему храмом. Как сказал я об ангелах, так считаю теперь нужным сказать о том, как произошла через сотворение тем же Богом и та часть этого града, которая составляется для соединения с бессмертными ангелами и смертных людей, и пока, подлежа смерти, странствует по земле или покоится в особых жилищах, и место пребывания душ в среде скончавшихся. Ибо род человеческий получил начало от одного человека, которого первоначально создал Бог по свидетельству священного писания, справедливо имеющего необычайный авторитет во всем мире и между всеми народами, о вере которых в него между прочими истинами само оно предсказало с истинной божественностью.